Глава 13 Через три дня мы прибыли в Сарагосу. Было утро, стоял бодрящий морозец, и на бледно-голубом небе не было ни облачка. Здесь уже знали о прибытии правителя, и навстречу нам выехал конный скорт, звеня с бруей среди окружавших город сливовых и яблоневых садов. Сарацинские всадники представляли собой великолепное зрелище в своих подогнанных кольчугах и начищенных шлемах. На концах копий у них висели флажки из темно-малинового шелка. Они проехали вслед за нами через ворота в многовековой городской стене, сложенной из коричневато-желтого кирпича. Стена была огромной толщины, и над ней возвышались дюжины полукруглых защитных башен, все в хорошем состоянии. Сами ворота оказались обиты толстыми железными щитами. Я сделал в уме пометку «Не забыть сообщить Алкуину», что Сарагосу будет нелегко взять штурмом. Город за стеной представлял собой смесь привычного и экзотического. Некоторые светлокожие горожане легко смешались бы с толпой во Франкии. Они носили туники и ритузы под теплой верхней одеждой, так как зима в Сарагосе была холодной, хотя и не такой лютой, как в более северном климате. Другие выглядели более экзотично. На них были объемистые яркие тюрбаны с разноцветными полосами, некоторые предпочитали облегающие плетеные шапочки или изысканные высокие шляпы из черного фетра. Когда я спросил Хусейна об этих различиях, Вали объяснил, что носители шляп более традиционны в своих вкусах и хотят подчеркнуть, что пришли из Сараценских земель на Востоке. «Я правлю городом разных народов и верований», — сказал он с сожалением и указал в боковую улицу, она терялась в переплетении узких проходов и переулков. Там находится еврейский квартал. Рядом район, где живут восконы. Нелегко управлять таким пестрым населением. Он указал на человека с дотошным видом щупающего рулон ткани на торговой тележке. Торговец как будто нервничал, то и дело норовя подобострастно помочь отмотать материю. Посмотрите на человека вон там, чей слуга держит мерные весы. Один из моих рыночных инспекторов, проверяющий качество продаваемых товаров. Если заметит жульничество, то оштрафует торговца или конфискует весь его товар, невзирая на расу и вероисповедание. Мой глаз поймал черного человека. Я впервые видел такого. Он стоял на краю улицы, выставляя корзину чего-то вроде серовато-зеленых сосновых шишек с кулак величиной. Что он продает, спросил я. Мы называем этот овощ... Алкачефа. Примечание. Алкачефа так по-испански называется артишок. Конец примечания. Вы попробуйте его сегодня вечером, сказал Вали. Он поднял хлыст, отвечая на приветствие внушительного, седобородого мужчины в длинной, темно-коричневой, отороченной мехом шерстяной мантии. Говорят, он хорошо помогает при отравлениях. Я бросил на него внимательный взгляд, но он как будто уже забыл о своих словах. Мы продолжали двигаться по главной улице, тут стояли двух- и трехэтажные дома. Большинство содержались в хорошем состоянии, хотя на нескольких отвалилась штукатурка, а некоторые были обиты досками. Проехав половину улицы, мы посторонились, чтобы пропустить осла с огромным грузом дров, так что его самого было еле видно. Хозяин осла орал на погонщика мула, тот своей повозкой перегородил дорогу. Я заметил, что отдельные слова в потоке его оскорблений звучат знакомо, и Хусейн сказал, что языков в Сарагосе еще больше, чем религий. Наконец мы добрались до центральной площади. Над ней господствовал сверкающий новизной купол со шпилем, и Вали с гордостью сообщил, что это место молитв, которое оплатил его отец. Сразу на площади виднелась длинная побеленая стена вдвое выше человеческого роста, она была совершенно ровной, если не считать арки в форме конской подковы. Ее закрывали двери из темного промасленного дерева с замысловатой резьбой и разукрашенные узорами из больших метных гвоздей. Перед ними стояли два вооруженных стражника. «Добро пожаловать в мой дом», — сказал Вали, когда мы остановились перед этими дверьми. Тут же они открылись, И показался пожилой человек с прозрачной бородкой, стоявший во главе группы по меньшей мере из дюжины слуг. Все они были в одинаковых белых, широких и длинных одеждах и тюрбанах, а их пояса были такого же темно-малинового цвета, как и флажки на копьях нашего эскорта. Мы слезли с коней, и конюхи подбежали принять наших коней и увести их. Хусейн поговорил со стариком своим управляющим и обернулся ко мне. Вы и ваш слуга Озрик — мои гости. Вам готовят покои. Мы прошли внутрь и оказались в маленьком уютном дворике, мощенном мелким розовым гравием. Двойная линия заботливо ухоженного декоративного кустарника вела к тонким белым колоннам портика у входа в главное здание. Хусейн провел меня по нескольким белым мраморным ступеням в вестибюль. Дом был построен как открытая площадь, и через арку перед собой Я увидел другой дворик, больше первого. Там был длинный прямоугольный бассейн в окружении цветочных клумб, а в нем с приятным журчанием строился фонтан. Я впервые увидел фонтан, как и чернокожих людей. «Простите меня, что я оставлю вас на попечение моего управляющего», — сказал Вали. «После столь долгого отсутствия мне нужно многое обсудить с советниками. Если будет угодно Богу, после вечерней молитвы поужинаем с вами». Мы подошли к двум сурового вида людям в высоких страцинских шапках, до того они маячили в отдалении. Пожилой управляющий проводил меня и Озрика по галерее с колоннами, окружавшей центральный двор. В дальнем конце он свернул налево и, открыв дверь, ввел нас в череду комнат. Наши вьючные мешки и переметные сумки уже были перенесены туда. С щепорным поклоном управляющий удалился, затворив за собой дверь. Я услышал щелчок. Осмотревшись, я был поражен роскошью. Высокие застекленные окна пропускали дневной свет, и в комнате было светло и радостно. Стены были выложены плитками с узорами из синих и белых цветов. На штукатуренном потолке виднелся искусный рельефный геометрический узор, слегка подкрашенный оттенками красного и зеленого. На полу и низких диванах раскинулись пышные ковры. На цепи с потолка свисала медная лампа в дырочках, на низком столике стоял поднос с фруктами, кувшин и фарфоровые чашки. Личные апартаменты Карла в Ахене в сравнении с этими казались просто хлебом. Озрик остановился, словно не желая входить в комнату. «Когда-то я жил в подобном доме», — тихо проговорил он полным задумчивой грусти голосом, ну, хотя не таком большом и богатом. Мой отец был известный врач, — Меня удивили его слова. Впервые раб упомянул о своей семье. Я учился, чтобы пойти по его стопам. Но он умер от лихорадки, подхваченной от одного из пациентов, и в печали и гневе на капризы судьбы я решил больше не касаться медицины, а отправился за море купцом и, как тебе известно, потерпел крушение в первом же плавании. На его лице была такая боль, что, повинуясь порыву, я спросил, Хочешь вернуться к прежней жизни, тогда все закончится. Он на мгновение задумался, а потом печально покачал головой. Это невозможно. Тут не мой народ, и мне нет места среди этих людей. Ты должен понимать, что сарацины также отличаются друг от друга, как греки от франков или сакса от римлян. Я подошел к двери и попытался открыть. Как я и ожидал, она оказалась заперта. Озрик понизил голос почти до шепота. «Здешние политики опасны. Сегодня Хусейн — союзник правителя Барселоны, а завтра может переметнуться к злейшему врагу Барселоны». «Озрик, скоро мне потребуется твоя помощь больше, чем когда-либо», — сказал я тихо, на случай, если кто-то подслушивал за дверью. «Нужно выяснить, действительно ли Вали ищет помощи короля против своих врагов?» Я держу уши открытыми, прошептал Озрик. К нему как будто вернулась его обычная осторожная уравновешенность, и он начал распаковывать вещи. Я осмотрел наше новое жилище. За комнатой была спальня, а дальше маленькая, отделанная мрамором умывальня с разложенными полотенцами. В стеной нише стояли горшочки с разными кремами, а на деревянном возвышении был установлен большой металлический таз. Я опустил в него палец. Вода в тазу оказалась горячей. «Если это тюрьма, то тюрьма комфортабельная», — сказал я, возвращаясь в комнату, где Озрик открыл инкрустированный сундук и обнаружил залежи чистой одежды в сарацинском стиле. Я вытащил один костюм посмотреть. Это была длинная рубаха из тонкой шерсти с вышитой каймой. У нее был приятный, слегка затхлый аромат. «Чем пахнет?» — спросил я. Кафур, благовоние, чтобы одежда была ароматной и чтобы отгонять насекомых. Его также используют как приправку в кулинарии. Невольник позволил себе мрачную улыбку. Слишком много кафура в пище приводит к смерти, и противоядие неизвестно. — Не думаю, что Вали планирует со мной покончить, — сказал я. — Мы продолжим перевод Анейрокритикона, пока меня не позовут на ужин. У меня такое чувство, что хозяин захочет поговорить со мной о книге снов. Умывшись и переодевшись в просторную рубаху, я сел, скрестив ноги на подушку, чтобы воспользоваться низеньким столом, который Вали предоставил своим гостям. Вместо пера на нем лежал металлический стилус, и хотя стояла знакомая чернильница, пергамент рядом не было. Я заметил листы из светлой жесткой ткани. «Что это?» — спросил я, поднося один к свету, чтобы лучше рассмотреть, и увидел что-то вроде спутанных волокон. «Старые ковры пропитывают негашеной известью, потом промывают, измельчают и высушивают. Получается лист. На нем можно писать», — объяснил Озрик. Но «Он не кажется очень долговечным. С сомнением проговорил я и для пробы написал предложение». Кончик стилуса царапал поверхность и оставлял прерывистую линию, но получилось более-менее разборчиво. Мы взялись переводить с прерванного в прошлый раз места и добрались до последних страниц книги, когда уже начало смеркаться. Вскоре послышался призыв на вечернюю молитву, а потом раздался стук в дверь. Пришел управляющий, дабы сопроводить меня на ужин квали. К своему удивлению я увидел, что ужин подали в центральном дворе на открытом воздухе, несмотря на зимний холод. Подарками галереи расстелили ковры, зажгли множество ламп и поставили в ряд на мраморный край бассейна. Отражаясь от фонтана, по-прежнему поднимавшего свою струю над водой, на поверхности играли отблески. Наверху открывалось темное, усыпанное звездами бездна безоблачного неба. Хусейн ждал меня, он переоделся в светло-серый халат с золотой парчевой каймой, и когда вышел на свет ламп, я увидел, что он обновил краску на глазах и губах. Вали казался расслабленным и вальяжным, как истинный хозяин дома. «Сегодня прекрасная ночь, и я подумал, что нужно поужинать в традиционном стиле», — обратился он ко мне. Я сел на свое место на ковре, к моему удивлению, тот показался теплым и чтобы убедиться, я положил на поверхность руку. Хусейн заметил мой интерес. Нужно благодарить первых правителей Сарагосы за создание системы, которая гонит горячий воздух под плитками пола, как и за то, что оставили нам крепкие городские стены и неиссякаемые источники воды, произнес он вскользь, напоминая о способности города противостоять нападению. Вали был любезный и внимательный хозяин. Череда слуг приносила нам подносы с едой, и он подробно объяснял, как готовилось каждое блюдо. Ягненок, запеченный в соусе из оливкового масла, соли и куркумы, рис, приправленный шафраном с добавлением горсти высушенных и нарубленных плодов ююбы, шербет из сока граната и апельсина. Для меня было так много новых названий и вкусов, что я чуть не пропустил зажаренную в масле алкачофу. Ее Хусейн тоже не забыл заказать поварам. «Почти все, что вы ели этим вечером, было произведено в пределах дневного перехода от Сарагосы», — удовлетворенно сказал он, когда мы закончили ужин, и сделал слугам знак «Убрать остатки пиршества». «Между нами поставили тарелку сушеных фиг, серебряный кувшин с водой и чашу для омовения рук. Потом слуги собрали ближайшие лампы и удалились, оставив только светильники у бассейна и рядом с нами единственный зажженный фитилек» плавающий в керамической чаше с ароматическим маслом. Вали подождал, пока мы остались одни, а потом повернулся ко мне. На него падала тень, и выражение лица не было видно. Я чувствовал, что сейчас он приступит к главной теме этого вечера. — Как я могу убедить вас расстаться с книгой сновидений? — тихо спросил он. — Ваше превосходительство! — — Владельцем Анейра Критикона по-прежнему является граф Герард. Он дал мне книгу лишь на время, чтобы я мог перевести текст. — И когда закончите этот труд, вернете ее? — Да. Вали помолчал, а потом тем же ровным мягким голосом спросил, — Но вы оставите у себя экземпляр перевода? — Да, предполагаю оставить. Такой ответ казался очевидным. — Значит, вы и мне можете разрешить сделать копию? Слишком поздно я заметил ловушку, в которую попал. Голос Хусейна стал настойчивее. Эта книга на протяжении многих поколений принадлежала моему народу. Она написана на нашем языке и нашим алфавитом. Мудрецы изучали ее. Правители сверялись с ней. Я быстро соображал. Вместо того, чтобы обижать Вали упрямым отказом, нужно воспользоваться ситуацией в свою пользу. «Ваше сиятельство, я готов разрешить сделать копию, но при двух условиях». Хусейн подался вперед на свет от лампы, и я заметил на его розовых губах улыбку. «Назовите вашу цену». «Я собираюсь освободить своего раба, и хочу, чтобы вы дали ему должность при своем дворе. Если впоследствии Озрик решит вернуться в свою страну, вы поможете ему». Валин уклонился и выбрал на тарелке сушеную фигу. «Это легко» а каково второе условие? Я набрал в грудь воздуха, вы должны сказать мне, о чем говорил с вами граф Ганилон наедине в тот день, когда мы расстались с остальными и направились прямым путем в Сарагосу. Хусейн медленно и задумчиво погрузил зубы в фигу и закрыл глаза, словно смакуя ее вкус. Проглотив, он спросил, почему это для вас так важно? Такие сведения помогут мне узнать, «Кто мои враги?» — ответил я. Закончив есть фиги, Хусейн взял серебряный кувшин и стал поливать себе пальцы. Ганелон сказал, что станет продвигать мои интересы по возвращении ко двору Карлу, спокойно ответил он, называя франкского короля его сарацинским именем. Я не был потрясен. Хродланд часто говорил про двурушничество Ганелона. «И какой награды он ожидал?» — спросил я. Денег, конечно. Я принял его предложение, хотя сказал, что размер вознаграждения будет зависеть от результата. И как он отреагировал? Попросил задаток в 500 динаров, когда я вернусь к своей сокровищнице в Сарагосе. Ему была нужна расписка в том, что я пообещал выплатить деньги, но он даже подготовил документ, чтобы я подписал. Хусейн, Вытер руки полотенцем, и в темноте послышался тихий треск, вали, хрустнул суставами пальцев. Он говорил обыденным тоном, как будто предательство было обыденностью. Ганелон сказал, что задаток поможет ему избавиться от одного соперника при дворе и усилить свое влияние как королевского советника, и таким образом это послужит мне на пользу. Я уже знал ответ, но все же спросил, он сказал, кто соперник? племянник Карло. Ганилон хочет представить королю доказательство, что его племянник предложил в обмен на мои деньги придать французское войско. «Но это же абсурд!» — взорвался я. «Королевский племянник, граф Хроудланд, находится далеко. Он назначен маркграфом бретонской марки. Как Ганилон мог такое вам предложить?» Где-то в городе залаяла собака, ей откликнулась другая, к ним присоединился целый хор озлоблено лающих собак. Когда вернулась тишина, Вали тихо проговорил. «В документе Ганилона не указан получатель денег. Мне это показалось странным, но я предположил, что он хочет сохранить свою роль в тайне. Теперь я был действительно ошеломлен. Я поверил тому, что мне только что сказал Вали. Хроудланд ничего не узнает об обмане, пока его не вызовет король и не потребует опровергнуть обвинение в измене». Тогда словам Ганилона он сможет противопоставить лишь свои слова, а тот предъявит как доказательство расписку от Вали Сарагосы. Неудивительно, что Ганилон был рад моей поездке вместе с Вали. Герин подтвердит, что я сам решил оставить других сарацин и ехать прямо в Сарагосу. Было известно, что я близкий друг Хроудланда, и король поверит в мое посредничество. Я старался рассуждать трезво. Вы, кажется, испуганы. — сказал Хусейн, и в его голосе сквозила искренняя забота. — Тот, кого хочет уничтожить, Ганилон, достойный и честный человек. Он не заслуживает такого коварства, — сказал я. — Ваш близкий друг? — Да, и это тоже. Мне было тошно от мысли, что меня выбрали орудием, чтобы сокрушить Хроудланда. — Если бы я знал, то не стал бы подписывать документ, — тихо проговорил хозяин. Он смотрел на белого мотылька, порхавшего вокруг чаши с ароматизированным маслом. Когда тот улетел, Вали сказал утешительным тоном, «Ну, конечно, Карло сразу не осудит своего племянника. Он допросит всех причастных. У вас будет возможность замолвить слово за друга и открыть истину». Помолчав, мужчина многозначительно добавил, «Ну, если будете еще живы». Передо мной встал образ мертвого пращника». Ганилону имело смысл меня убить, раз Герин видел, как я уехал с Вали. Когда король спросит, что со мной случилось, предположит, что я просто украл 500 динаров и был таков. Я единственное слабое звено в замыслах этого человека. И тут стало ясно, что я должен отправиться к графу и предупредить его об опасности. Хусейн словно прочел мои мысли. Я могу помочь вам встретиться с другом. Придется отправиться по морю, и поездка будет не из приятных, ведь сейчас сезон штормов. Послышался новый взрыв лая, городские собаки опять залаяли друг на друга. При мысли о морском путешествии я поежился, несмотря на теплый ковер подо мной. В темноте виднелось золотистое свечение, и свет от лампы отразился на парче халата Хусейна, когда тот сменил позу. Его манеры стали деловыми и энергичными». Чтобы устроить ваше путешествие, потребуется несколько дней. Тем временем мои песцы снимут копию с книги сновидений. Вы сможете взять оригинал с собой и вернуть графу Герарду. Благодарю ваше сиятельство. Такие люди, как Ганилон, очень опасны. Мой друг, граф Хроудлан, называет его змеей. Вали мрачно усмехнулся. Я знаю, как с ними обращаться. Как говорят местные жители... Сарагоса так благодатна, что подвешенная к потолку гроздь винограда остается сладкой 6 лет, и никакую одежду, будь то шерстяная, шелковая или хлопковая, не побьет моль. Он встал, и его халат зашуршал. Я тоже встал. Он подошел, взял меня за оба локтя и, глядя в глаза, сказал, «Местные жители также говорят, что в Сарагосе скорпионы теряют жало, а змеи лишаются яда». Хусейн отпустил руки и отошел. Слуга появился сзади и накинул ему на плечи плащ. Вали повернулся и пошел прочь мимо ряда ламп. Плащ развивался за ним. Он вошел в дом. Из темноты возник его седовласый управляющий и проводил меня в комнату. На этот раз он не запер дверь. В ту ночь, что может быть и неудивительно, мне приснилась змея. С тех пор, как я покинул Ахен, это был мой первый настоящий сон. Во сне я сидел на скале в пустынных горах в одной просторной сарацинской рубахе. Я весь заледенел от холода, но не смел встать. На коленях свернулась ядовитая коричневая змея толщиной с мое запястье. Сквозь рубаху я чувствовал ее тяжесть. Малейшее движение могло разозлить ее. Чуть поодаль стоял Хроудланд и разговаривал с Хусейном и правителем Барселона Сулейманом. Хотелось позвать их на помощь, но тогда змея ужалила бы меня». Я замер, боясь пошевелиться. Тут я наполовину проснулся, и оказалось, что нахожусь на диване, куда лег, вернувшись после ужина, свали. На коленях в самом деле что-то было, там ощущалось какое-то шевеление. От страха волосы встали дыбом я замер, стараясь не поддаваться панике. Прошло много времени, прежде чем я еле вздохнул, собрался с силами и рывком вскочил на ноги, отбросив то, что лежало на мне. Теперь я совсем проснулся и стоял, дрожа от страха и не понимая, сколько сейчас времени, в комнате было совершенно темно. Окаменев, я прислушался, ожидая услышать, как что-то ползет к двери, но в комнате царила тишина. Постепенно успокоившись и решив, что это был ночной кошмар, я через какое-то время осторожно потрогал пол. Пальцы нащупали скомканную хлопковую простыню. Она обмоталась вокруг меня, когда я вертелся и ворочался во сне. Еще долго я не мог уснуть, и, проснувшись, когда уже давно рассвело, сразу отправился в мраморную умывальню сполоснуть лицо. Через высокие окна лился дневной свет. Со стороны центрального дворика доносилось пение птиц. Озрик ждал в смежной комнате. Принесли завтрак, плоскую репешку, фрукты и кувшин шербета. Поздоровавшись, я направился к низенькому столику, где оставил перевод Критикона, Сел на подушку на полу и стал просматривать текст, пока не нашел раздел про животных и их значения в сновидениях. Здесь был странный набор тварей. Мыши, ленточные черви, сверчки, кроты, совы, летучие мыши. Насколько я смог понять, они были расположены без всякого порядка. Наконец нашел страницу про змей. Книга не оставила сомнений. Сон про змею, несомненно, предвещал предательство — подташнивало. Я огляделся. Озрик стоял у подноса с едой, выжидательно глядя на меня. В его темных глазах виднелось беспокойство. ганнилон замышляет погубить Хроудланда. Начал я и рассказал рабу о том, что узнал вечером и о своем ночном кошмаре. Он выслушал молча, а потом спросил, ты запомнил время, когда приснился кошмар? Нет, но была кромешная темнота, Значит, предательство еще какое-то время не свершится. А что стало со змеей? Такой странный вопрос застал меня врасплох. Не помню. Книга сновидений говорит, что поведение змеи очень важно. В тревоге о значении сновидения я забыл, что, согласно критикону, если змея обвелась вокруг ноги того, кто видит сон, то жертвой предательства станет он сам. Если змея уползла то предадут кого-то другого. — Во сне змея свернулась у меня на коленях, и все, — сказал я. — Значит, жертвой станешь не ты. — Но это может оказаться и не Хроудланд, — проговорил Озрик. — Все равно я хочу предупредить его. Вали занят приготовлениями к моей поездке туда, говорит, что можно добраться до графа Мори. Будем надеяться, что на этот раз мы не поплывем с командой пиратов. — Озрик ты можешь не ехать со мной», — медленно проговорил я. Он взглянул на меня вопросительно. Тщательно выбирая слова, я рассказал, о чем мы договорились с Вали и что в Сарагосе для него найдется место. «Сам решай, остаться или нет». «Дело твое», — сказал я. «В любом случае, ты больше не будешь рабом. Если поедешь со мной, то как свободный человек». На лице Озрика мелькнуло выражение недоверия и затем сменилось радостью. «Я не ожидал этого, — хрипло сказал он. — Если помнишь, ты спас мне жизнь. Вчера ты сказал, что тебе понадобится моя помощь, как никогда раньше. Озрик потер рукой свою поврежденную шею. У него была привычка массировать мышцы, когда думает. Давно я не видел этого его жеста. «Справишься сам?» — спросил он. «Три дня назад я убил человека» пронзил стрелой насквозь, конечно, я бы предпочел, чтобы он прожил чуть подольше, но лишь потому, что только так я мог выбить из него сведения. Я крепче, чем был дома, циничнее и подозрительнее. Я буду на настороже. Он глядел на меня, обдумывая ответ. «Хорошо, остаюсь в Сарагосе», — наконец решил он. Я пошел вытащить свои переметные сумки и рылся в них, пока не нашел то, что было нужно. «Озрик, ты умеешь писать по-французски?» «Отец научил меня. Думаю, я мог бы справиться, хотя и очень медленно», — ответил мужчина. «Скорость не важна. Если узнаешь что-нибудь еще про замысла ганилона, напиши и дай мне знать. Тебе понадобится это. Я поднял коробочку с колесом Цезаря». Хромая, Озрик подошел и взял ее. «Я все гадал, что там лежит», — проговорил он, поднимая крышку и заглядывая внутрь. «Устройство для шифрования. Я покажу, как оно работает. Поскольку я еду обратно во Франкию, мне оно больше не понадобится. Я смогу докладывать лично». Он вопросительно приподнял брови. Пришлось признаться, я собирал сведения для Алкуина. Озрик закрыл крышку и без лишних слов засунул коробочку в рукав. Я чувствовал себя виноватым, что не признался ему раньше в своей шпионской деятельности и, хуже того, понял, что не дал ему полной свободы, как хотел. По-прежнему считалось само собой разумеющимся, что он всеми силами будет мне помогать».